На высокой городской башне только что пробило 10 однотонных ударов. Был холодный августовский вечер. В городском саду на берегу моря почти не видно было гуляющих. И маленький городок в 10 часов вечера уже казался погружённым в глубокий сон. Но вот в глубине широкой каштановой аллеи промелькнули неясные тени двух тёмных силуэтов. Один из них, более высокий, по всей вероятности принадлежал мужчине, другой маленький, женщине или ребёнку. У самого пляжа, в конце каштановой аллеи, тёмные фигуры остановились. От новых сильных порывов ветра нависающие тучи слегка рассеялись. И на минуту полный месяц залил фосфорическим светом весь пляж, цинцовое море и бледные лица двух путников. Профессор Пуст и жена его с минуту постояли на месте, любуясь серебристым сиянием, затем молча и тихо повернули назад и скоро скрылись в клумне каштановой аллеи, погружённые в сумраком наступающую ночь. такую вечернюю прогулку к пляжу по желаю читал совершала каждый день несмотря ни на какую погоду профессор Пуст высокий сухой старик немного сгорбленный страдал бессонницей за последние 3 года и находил что ему полезно пребывание на воздухе перед сном было ли оно также в одинаковой степени полезным и для его пожилой слабогрудой жены мало интересовало профессора За 30 лет их супружеской жизни он привык видеть постоянно около себя эту маленькую кроткую женщину, безропотно исполнявшую все его прихоти и с годами ставшую положительно необходимой для него. Безсловесная, со впалой грудью и вечно скорбным личиком, Просковья Тимофеевна Пуст, казалось, не имела другого назначения в жизни. Кроме вечного служения своему учёному мужу, года 3 тому назад профессор почему-то совершенно неожиданно для всех бросил любимую кафедру естественных наук в одном из больших университетов, порвал все старые связи и уехал с женой в этот маленький городок на берегу моря, чтобы навсегда поселиться в нём и, как он говорил немногим друзьям, поправить здоровье. Разумеется, Просковья Тимофеевна, как и всегда, безропотно последовала за своим повелителем. Но одному небу было известно, чего и стоило на этот раз её послушание, и как разрывалось на части сердце бедной старушки, когда пароход, на котором они уезжали, начал понемногу тихонько отчаливать. Чей-то лёгкий силуэт ещё долго-долго стоял на опустевшей пристани. гуделось светлым пятном на фоне старого неба. Скорбные глаза старой профессорши жадно впивались в это светлое пятнышко, каким крошечным лёгким оно казалось издали. Но с каждой минутой становилось оно всё меньше и меньше. Тросковетимафеевна старательно смахивала противные слёзы. Они застилали ей зрение и мешали смотреть, а ей хотелось как можно дольше видеть. И на этой пристани она оставляла всю свою душу. Как болезненно теперь отдавал своё сердце равномерный стук парохода. С каждой минутой он уносил её всё дальше от этой родимой пристани. "Феньюшка", спрашивала она сквозь слёзы своей старой прислуге, "да ты видишь ещё хоть немножечко?" "Почитай, что сейчас и совсем скроются". Печально отвечала Фенишка. Махоньки какие-то стали, вот как прежде бывало, когда в садике, помните, за ручку их. Профессор же не дослушала. Она только махнула рукой и прижав к губам свой искон к наимокрый платок, поспешно удалилась в каюту, боясь разрадаться. Фенишка накрылась головой своим большим шерстяным платком. Забилась в дальний уголок на палубе и тихо и горько заплакала. Профессор ничего не видел. Всё время стоял спиной к пристани, и его жёлтое окаменевшее лицо сохраняло более нежели когда-нибудь холодное, бесстрастное выражение. С тех пор прошло 3 года. Профессор пусть с женой поселился в маленьком приморском городке. Грустно и однообразно потекло время для бедной профессорши. Павел Густович целыми днями почти не отрывался от своего микроскопа, с утра до вечера запираясь в кабинете, и порой, казалось, даже вовсе забывала о её существовании. Когда он выходил к столу, лицо его становилось ещё бледнее и суровее. А между бровями и около рта появлялись новые глубокие складки, отчего вся физиономия старика приобрела какое-то особенно жестокое и неприятное выражение. С тех пор и началась бессонница профессора Пуст. "Обы, полечится немножко", осторожно предлагал местный доктор, случайно встретивший его на улице и с участием заглядывая в лицо старика. Я бы вам пилюльки такие, знаете. Профессор смерил его таким уничтожающим, презрительным взглядом и так сухо пожал ему на прощание руку, что бедный доктор решил никогда больше не давать ему советов. Но доктор не знал ведь, что болезнь, которая подтачивала силы и здоровье профессора, называлась горем, а против этой болезни никакие пилюли не помогают. Всё суровее и суровее становился Павел Густович и всё чаще запирался теперь в своём учёном кабинете. Что тигра лютая ходит, сокрушённо качала головой старая Фенюшка, пуща огня боявшаяся барина. Укроти ты, Господи, неукротимое сердце его, в свою очередь тихонько молилась Просковеть Тимофеевна. И усердно отмеривал земные поклоны каждую всенощную и каждое обедню в приходской церкви. Эти посещения церкви были почти единственным развлечением набожной старушки. Незнакомых ни, ни друзей у них не было. Профессор не выносил ни весёлого смеха, ни оживлённого разговора. Даже солнечный свет, казалось, мешал ему и днём в хорошую погоду Он тщательно опускал на всех окнах зелёные шторы и выходил гулять только поздно вечером, после ужина. Но более всего раздражало профессора присутствие детей. Он положительно не выносил их. Когда однажды на кухню зашла молочница со своей двухлетней девочкой, и в комнаты случайно донёсся её детский крик, Павел Густович пришёл в такую неописанную ярость, Что испуганная Фениушка со слезами умоляла молочницу поскорее убраться и больше никогда не приносить к ним на квартиру её бедной девочке. Фениушка, впрочем, часто плакала за последнее время, и даже сама Просковья Тимофеевна находила, что глаза у неё на мокром месте. Настоящая река разливанная, презрительно отзывался о ней профессор. Так это прозвище разливанной реки Я стала из забедной Фениушкой. Какие странные люди, говорили про них соседи. Любопытным кумашкам ужасно хотелось узнать, откуда и зачем они сюда приехали. И вот о темне пуст начали ходить по городу самые невероятные слухи. Одни утверждали, что профессор занимается колдовством, другие по секрету рассказывали, что он недавно нашёл огромный клад и нарочно приехал сюда. Не зная, где бы лучше схоронить его, наконец трое таинственно передавали друг другу, что на его душе тяготеет страшное преступление. Просковея Тимофеевна, почти безвыходно проводящая целые дни у себя дома, разумеется, и знать не знала о том, что говорилось кругом, да и признаться не до того было. Она жила своей собственной внутренней жизнью, Елена только Афинюшка знала, почему её баряня с таким трепетным волнением ожидала каждую почту. Почта появлялась два раза в неделю. В эти дни старый профессор почему-то особенно бывал не в духе и с раннего утра запирался в своём кабинете. Зато Прасковья Тимофеевна заметно оживлялась, и то и дело подбегала к окну. Она не только знала по именам местных почтальёнов, Он даже походку и привычки их изучила. Знала, в какой части города каждый из них начинал разносить письма, и каждый из них имел у неё особое прозвище. Иван постарше, с неуклюжикой сматой головой, низко наклобучивал на лоб фуражку и ходил развалистой ленивой походкой, постоянно зазевываясь по сторонам и застревая у дверей знакомых лавочек. он начинал с маленьких переулков за мельницей, где сам жил, и в его дежурство письма получались позднее. Его не любили и называли большеголовым. Второй, помоложе, Парферий, маленький и ёркий, ходил напротив того, очень скоро, нервно, деловитой походкой, быстро семеня ножками. Он носил фуражку на затылке, козырьком кверху, и начинал от главной улицы у русской церкви Порфирий доставлял письма гораздо раньше. Он был любимцем, и его называли востроносеньким. Письмо вам, получайте. Грубый, резко раздавался на балконе хриплый бас Ивана. Ах, чтоб ты скис, каждый раз говорила Фенюшка со страхом оглядываясь на дверь барина. Ведь сколько раз говорила тебе башка нескладная с кухни заходить? Ну, что стоишь? Подал и ладно, и иди себе с богом. Письмецо вам тут будет, мягкой улыбочкой заявлял Парфирий, осторожно просовывая в кухню свою юркую мордочку. А, -а, -а письмецо, добро пожаловать миленький. Давай, давай, письмецо, приветливо улыбалась Емофинюшка и совала его страносенькому от имени барани, то пятиалтынный, то двухгривенный, а иногда и кусочек пирожка, и даже рюмочку очищенной, но это так уж от себя по любви, значит. Пей, пей, батюшка, угощала старушка. Да только не засиживайся, знаешь, ведь наша-то. Фенюшка не договаривала и многозначительно указывала на комнату. Но востраносенкий и сам не засиживался. Он был не промах и отлично помнил, какой с ним неприятный казус случился однажды в этом доме, года 3 тому назад, когда Чита Пусто только что переехала в городок. Порфирий как-то подал профессору на его имя заказное письмо и самым почтительным образом попросил его расписаться в книжке. "Я тебя распишусь, мерзавец!" закричал вдруг не своим голосом, багровея от злобы и топая ногами Павел Густович. И прежде чем ошеломлённый Порфирий успел опомниться, он с книжкой уже летел на улицу, сосчитав предварительно все ступеньки балконной лестницы. О бедном Востроносенько долго потом затылок болел. Ож, ебарин, сурьёзный барин. барин думал несчастный почтальон, разыскивая в траве фуражку, и решил пожаловаться старшему почтальону. Но за углом, в соседнем переулке, его уже нагнала заплаканная и перепуганная фенюшка. Миленький, таинственно начала старушка: "Тебе бы лучше с кухни другой раз". И она сунула ему в руку цылковый. Востроноченьки не стал жаловаться. и последовал совету Финиушки, начал подавать с кухни. Но на тот раз, однако, заказное письмо Просковити Мафеевне так и не пришлось прочесть. Профессор у неё на глазах и zerвал его на мелкие клочья, и затем собственноручно отнёс их в кабинет и бросил в печку. Пускай, детка, горит всё дотла. Правда, на ту пору дров в печке не оказалось. Но профессор в своём жесточении ведь мог и не заметить этого. Долго и неутешно плакала потом у себя в спальне бедная профессорша, поверяя потихоньку своё горе Фенюшке. И не грех ему, говорила она сквозь слёзы, от своего родного дитяти отказывается. Нет, Фенюшка, никогда он и я видно никогда не любил. Да хоть бы ушла с кукити-то нам оставил. сокрушалась в свою очередь разливанная река. Вот уж как-нибудь собрать бы можно, а то накость сгрёбся до ниточки, да и шарах в печку. Жестокосердный мужчина. Когда вечером профессор вышел из кабинета к ужину, спереди у него рубашка и обшлага серые тужурки были почему-то сильно испачканы сажей, но женщины не обратили на это внимания. Мало ли с чем только не возился Павел Густович. производя учёные опыты в своём кабинете. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. С тех пор все письма подавали Просковие Тимофеевне, и в почтовые дни обе женщины уже с утра начинали волноваться. Что ж, это право возмущалась обкновенная Финюшка, то и дело забегая в комнату барыни. "Угорели они что ли сегодня? Не несут чего-то? Верно почту ещё не разобрали". Старалась как можно покойней отвечать профессорша. "Да что ты, Финюшка, всё в окно суёшься? Неровен час ещё заметят, пожалуй. И будет вам давно вышел, говорит ранщик, к обеду не вернулась. А вот смотрите-ка у будки. Видите?" Ведь это востроносенки несётся и голову задрал. Так и есть он. Он, честное слово, он. Где? Где? В свою очередь бросалась, как ну Просковья Тимофеевна, ну, убедившись, что Финишка ошиблась, с разочарованием снова опускалась в кресло. Ты всё путаешь, слепая курица, говорила она с досадой. До да сегодня вовсе не Парферия черёт. Сегодня большеголовый должен. А он, сама знаешь, всегда позже приносит. "Мне имубольно такому, пока это раскачается", ворчала Фенюшка, отходя от окна и неохотно направляясь в кухню. Но вот в конце улицы действительно показалась приземистая, кренастая фигура большеголового. Росковея Тимофеевна ещё издали узнавала его по его развалистой, неуклюжей походке. Вы, почтальон, не оглядываясь, равнодушно проходил мимо их окон. и медленно заворачивал в соседний переулок. Ну, значит, в пятницу, уныло замечала Феньюшка. Просковеть Тимофеевна ничего не говорила. Она только ещё ниже склонялась над своим вязанием, и её тонкие пальцы, перебиравшие шерсть, начинали судорожно и крепко сжимать длинные костяные спицы. Впрочем, встречались и счастливые дни у маленькой профессорши. Востроносененьки забегал на кухню, Финишка быстро вытирала руки о передник, осторожно одними кончиками пальцев захватывая желанный конверт. Иссяя ещё немного таинственное появлялось у дверей спальни. "Ну, говорите, слава богу", начинала старушка с лукавой улыбкой, пряча руки под передник. "Ладно, ладно, будет тебе, старая. Давай уж, не тами". Прасковья Тимофеевна По одному выражению лица Финюшке сразу догадывалась, в чём дело. Разливаная река торжественно протягивала конверт. Финюшка: "Куда ж дочки-то мои запропастились? Ведь сейчас тут были. Ах, господи, да где же не право?" волновалась профессорша. "Да вот, вот, не суетитесь. На вас глядят", смеясь, подавала их Финюшка. "Ну, спасибо, спасибо. Хорошо. Иди теперь, милая. Я потом, потом тебе Но Финюшке не хотелось уходить. И стоя у косяка двери, она продолжала умилённо глядеть на барню. "Надо что?" нарочно спрашила профессорша. "Нет, я так ничего. Читайте, читайте". И Финюшка медленно удалялась. Профессорша поудобнее усаживалась, надевала очки и наконец наступала для неё блаженная минута. В первый раз она любила читать письмо тихонько про себя. Впрочем, Просковеть Тимофеевна не сразу вскрывала конверт. Прежде всего, она прижимала его к губам, затем долго и внимательно разглядывала, стараясь угадать, длинное или короткое будет письмо и сколько приблизительно в нём листков. Кажется, целых 3, улыбалась профессорша и наконец медленно и аккуратно начинала разрезать конверт сбоку. Но Финиушке так же не терпелось поскорее узнать содержание письма, и не проходило и 5 минут, как она снова под каким-нибудь предлогом появлялась у дверей спальни. "Тебе что?" спрашила профессорша, не хотя отрываясь от интересного чтения, и строго глядя поверх очков на разливанную реку. "Да вот ложки тут принесли давеча сосчитать хотели", выдумывала Финиушка. "Тот -то а ложки, знаю я твои ложки" уже это барадушно морщала Просковетьи Мафьевна и не удерживая вдруг совсем иным тоном таинственно сообщала А знаешь, фуфаечка-то как раз пришлась, как раз, которая красненька, алемеленька, с живым интересом спрашивала Финишка. Профессорша не отвечала, продолжая читать, но немного погодя опять замечала: а вот челочки-то как маловаты, жаль, жаль, не годятся. И сты ведь негодятся, сокрушалась в свою очередь Финишка. Ножки-то видно большенькие у них стали теперь. Вам бы мерочку. Сбок вышел, радостно перебивала её Просковеть Тимофеевна, поворачивая страницу. Где? Где? Вверху или внизу? оживлялась Финишка. Вверху, маленький такой. Маленький. Умилялась разливная река. Ах, ты родненький, ты мой батюшка, в теничек ты мой сизокрыленький. И не выдерживая боли, старушка принималась плакать. После этого письмо перечитывалось ещё раз, ну уже вслух и с самого начала, причём некоторые места повторялись по два и даже по три раза. И вот в тот день обе женщины находились в каком-то приподнятом настроении духа и были немного рассеянны. Не редко случалось Что именно по этим дням у Финиушки уходило молоко на плиту, и вся квартира переполнялась чадом, или пересыхало жаркое, и обед был испорчен. Хотел бы я знать, Просковея Тимофеевна, что за животное подаёт нам сегодня к столу ваша разлюбестная Финиушка? Недовольным тоном брюзжал профессор, сердито отстраняя свою тарелку. Ископаемое должно быть Я полагаю, Проскова Тимофеевна, вы сами можете убедиться, что ведь нет никакой возможности разжевать эту дрянь. Злобно тыкал профессор вилкой в свою тарелку. Это всё плёта, наш а Павел Густович, спешил на выручку профессорша. И не поверите, что за плёта такая. Бьёмся, бьёмся, топим, топим, а жара нет ни настоящего, просто смучились даже. Не скушаете ли кусочек курочки? Явелило вам на ужин её оставить, но теперь к ужину можно будет что-нибудь другое приготовить. И просковея Тимофеевна бежала на кухню за курочкой и предупредительно подвигала к профессору его любимое брусничное варенье. Ну, слава богу, пронесло. С облегчением вздыхали обе женщины, когда наконец по окончании обеда профессор запирался у себя в кабинете, а профессорша могла по-прежнему занять обычное место у окна спальни. Диана принималась с новым уравнением за своё любимое нескончаемое вязание. Груды чепчиков, фуфаечек, шерстяных и бумажных чулочков, так тщательно скрываемых присутствием профессора, теперь опять появлялись в её рабочей корзине. Профессор старательно разглаживала их у себя на коленях, любуясь ими, она натягивала их себе на руку, перевязывала цветными ленточками и наконец бережно и аккуратно скаладывала в большой бельевой шкаф. За последние полтора года много их накопилось этих челочек и фуфаечек в старом шкафу маленькой профессорш. Но для кого же предназначались эти крошечные челочки и фуфаечки? Для кого работала над ними такой серьной с такой любовью Просковеть Тимофеевна? Просковеть Тимофеевну выдали замуж на 18 году. Евы дали без любви, просто потому, что её маменька и папенька находили эту партию для неё самой подходящей. Приданного за ней не было, а профессор, хотя и значительно старше своей невесты, уже и тогда пользовался хорошим положением на службе и кроме того был вполне обеспеченным человеком. "Ну что ж, лучше жених для болезненной, малообразованной и недалёкой Пашеньки", думали родители. И Пашенька согласилась. Пенишка перешла к молодой барыне. Первые годы у профессора детей не было, что причиняло много горя Просковие Тимофеевне. Но вот судьба оказалась мила её горячим мольбам и после шестилетнего замужества послала ей дочку. Девочку назвали Соней. С тех пор это крошечное существо, еле заметное сначала среди кипы кружев и кисеи, стала для Просковьи Тимофеевны источником бесконечного счастья и радости. Профессорша совсем ожила, но профессор, по-видимому, вовсе не разделял настроения жены. Он ожидал сына и потому был очень разочарован, когда ему объявили, что Господь послал им девочку. К великому огорчению Просковьи Тимофеевны, он почти не подходил к колыбели дочки. Брезгливо отворачивался, когда ему подносили ребёнка, и быстро удалялся в кабинет, как только в квартире раздавался крик и плач девочки. Жестокосердный мужчина, уж и тогда говорила про него Финишка, и вместе с матерью старалась легко вознаградить Сонешку за весь холод и равнодушие отца. Девочка положительно становилась кумиром для обеих женщин. Впрочем, и ребёнок в свою очередь платил им такой же горячей привязанностью. Мать свою Сонюшка обожала, но к отцу относилась холодно, и каждый раз угрюмо забивалась в угол, лишь раздадутся в столовой его тяжёлые шаги и громкий сердитый голос. В кабинете отца Сонюшка почти никогда не появлялась, да вряд ли профессор замечал её отсутствие. Вечно занятый чтением лекций и учёными делами, Павел Густович, казалось, очень мало обращал внимания на домашних. И между ним и дочерью никогда не было тех искренних, задушевных отношений, какие с ранних лет установились у ней с Просковией Тимофеевной. Между тем, Сонечка росла до да хорошела. К 17 годам из прежнего хилого, довольно неказистого ребёнка она незаметно превратилась в стройную, красивую девушку с тяжёлой русой косой и тёмными блестящими глазами. Не один прохожий теперь останавливался на улице, провожая глазами молодую красавицу, и к профессору всё чаще и чаще начали заходить молодые лаборанты и его холостые коллеги. Одного из них, между прочим, Павел Густович даже наметил уже для Сонеушки. Человек он, правда, не молодой, но зато со средствами и также очень серьёзный учёный, думал профессор. Павел Густович только пока не заявлял об этом дочери. Молода слишком, говорил он про Скове Тимофеевни, пусть ещё подождёт немного. К тому же и спешить было не зачем, так как всё равно решение вопроса зависело от него. Когда захочу, тогда и будет, думал профессор. Но вот в один прекрасный день Сонюшка совершенно неожиданно расстроила все планы своего отца. случайно она встретила у школьной подруги одного начинающего, очень талантливого, но бедного художника. Молодые люди горячо полюбили друг друга, и Сонежка немедля и вполне откровенно призналась во всём родителям, хотя прекрасно знала заранее, какое впечатление произведёт это признание на отца. Сонежка не ошиблась. Сцена, которая затем последовала между ней и профессором, была ужасна. Павел Густович Просто ушам своим не хотел верить, когда ему заявили, что его дочь собирается выходить замуж за художника. Одна мысль о таком родстве уже до глубины души возмущала и оскорбляла учёного. Не бывать тому, кричал он, не себя бегая по комнате и потрясая в воздухе сжатыми кулаками. Не бывать! Слышите? Не бывать! Выкиньте вон из вашей головы эти глупости, сейчас же выкиньте! И профессор останавливался перед дочерью, злобно сверкая глазами. Но ответа не следовало. И Павел Густович снова принимался метаться по кабинету и всё более и более горячился. Убью! Убью! убью, лучше убью, кричал он не своим голосом. Слышите, собственными руками убью. О, господи! Укротите, по благости своей, неукротимое сердце его, заливаясь слезами. молилась Просковие Тимофею на передопрозом в своей спальне. Бедная женщина употребила всё своё красноречие, стараясь убедить мужа не мешать Сонешкину с счастью. Откуда у неё и смелости, и слова взялись на этот раз? Ну вы. Все мольбы и доводы маленькой профессорши оказались тщетны. Павел Густович резким движением руки приказал ей удалиться из комнаты, объявив, что желает говорить с дочерью наедине. И вот теперь на неё доносились из кабинета его ужасные угрозы и злобные отрывистые восклицания. "Годычица, просветай, богородица, святые угоднички!" В свою очередь тихонько шептала перепуганная Афинюшка, в третий раз упуская на плиту молоко. "А что, как он их в самом деле полоснёт её?" Внезапно прерывая молитву, с ужасом думала разливанная река и покидая на произвол судьбы все кастрюли, быстро спешила к дверям кабинета. готовая в каждую минуту броситься на защиту своей любимицы. Не дам, не дам Костьмилягу, а ни дам извергу дотронуться до моей голубицы беззащитной, мысленно твердела старошка. А беззащитная голубица, гордая и спокойная, стояла тут же за дверями кабинета и, менее всего, казалось, нуждалась вчей быто не было защите. Девушка слегка прислонилась русой головкой к косяку двери и была чуточку бледнее обыкновенного На чёрные глаза её сурово и холодно смотрели в лицо отца, а между тёмными бровями легла такая же непокорная складка, как у самого Павла Густовевича. Сонежка была дивна и хороша, но в эту минуту, вероятно, никто бы не усомнился, что она родная дочь самого профессора. Нежная и хрупкая, она слегка напоминала лицо мать с молодо, но зато характером нисколько не походила на кроткую безропотную Просковию Тимофеевну. Молодая девушка унаследовала не только гордую осанку отца, но и непокорный, настойчивый нрав и сильную непреклонную волю. В первый раз профессор под... Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Чувствовал, что эту волю ему не так-то легко удастся сломить. Но всё ещё надеялся на свой родительский авторитет. Не посмеет, мысленно утешал себя Павел Густович. Сломим, должна, должна, должна. Но Павел Густович ошибался. Сонежка вовсе не думала, что она должна, и когда она выходила из кабинета, непокорная складка между тёмными бровями ещё реще выступала на её хорошеньком личике. Такой и запомнилась она навсегда в памяти бедной Фенишки. Но разлеванная река и не подозревала в ту минуту, что в последний раз любовится на свою королеву. Поздно вечером, когда измученная Просковетия Тимофеевна, потушив свечку, наконец улеглась в кровать, надеясь хоть немного забыться сном, чья-то лёгкая тень осторожно проскользнула в её спальню и низко наклонилась над изголовьем старушки. Ты спишь, мама? послышался тихий ласковый шёпот. Сонежка, ты что ли встрепенулась, задремавшая была профессорша. Ну что? Что с тобой, девонька? Сонежка крепко и порывисто сжимала в своих объятиях худенькие плечи матери и проскользтимофильно чувствовала, как судорожно вздрагила молодая грудь от сдерживаемых беззвучных рыданий. Ах, господи, Сонежка, ну что ж это право? Куда ж это спички-то? Спички куда запропастились? Растерявшаяся Спросоня повторяла просковеть Тимофеевна хотя бы свечечку, что ли. Не надо. Не надо, мама. Ничего не надо. Прощай. Да как же так не надо? Всё бы оганьку-то. Профессор шатаскал коробку. Прощай, мама, послышался дрогнувший, словно совсем чужой голос. Коробка выпала из рук старушки. Сонюшка, да никак ты. Христос с тобой. Проскоя Тимофея не докончила, с ужасом всматриваясь в темноту и стараясь разглядеть лицо дочери. Лицо это мокрое от слёз теперь низко-низко склонялось над ней. Профессор шадрожащими руками нащупал его в темноте. Господи, какие холодные щёки. Сонюшка, да ну никак ты. Старушка опять не докончила. Нет, нет. Ничего. Ты не бойся, мама. Я только так. Не сполоси что-то. Покойной ночи. Молоко слави, мама. Рано утром, пока все в доме ещё спали, Сонеушка навсегда оставила родительский дом. Прощай, мама, писала она в коротенькой записке, которую оставила у себя на столе. Я не вернусь больше. Не беспокойся обо мне. Я ухожу к родителям моего жениха с тем, чтобы стать женой человека, которого люблю. Не кляни меня, дорогая. И прости, если можешь. Впрочем, я знаю, что ты простишь, так как любишь меня и прежде всего желаешь мне счастья. Скажи отцу, что мне тяжело причинять ему горе, но я верю в будущее. Когда-нибудь он также поймёт, должен понять и простить. Соня. Мамочка. Я ужасно люблю тебя. Профессор не простил. Месяца два спустя Павел Густовович, сильно изменившийся и постаревший, совершенно неожиданно для всех подал в отставку по болезни, ликвидировал все свои дела, навсегда покинул родной город и поселился, как мы видели, в маленьком городке на берегу моря. С тех пор между матерью и дочерью могла завязаться переписка. Эта оживлённая переписка стала особенно частой полтора года тому назад, когда у Сонежки родился мальчик, которого в честь своего отца она назвала Павликом.